33. Местный офис ФБР расположен в современном четырехэтажном здании в пригороде Орландо Мэйтленд. Мы со Сьюзан Эшли приезжаем на место раньше трех часов, на которые назначена встреча с облеченными полномочиями представителями организации. Последние два дня сьюзен провела, налаживая контакты и всеми правдами и неправдами добиваясь, чтобы нам уделили время. Она также заранее отправила в ФБР короткую справку по Квинси Миллеру. Мы понятия не имеем, с кем из специальных агентов нам предстоит встретиться, но надеемся, что это будет тот, кто умеет слушать. Оказывается, это женщина. Ее зовут Агнес Нолтон. Ей чуть больше сорока лет, и тот факт, что она занимает угловой кабинет, свидетельствует, что она обладает незаурядной пробивной силой и влиянием. По дороге мы успеваем заметить, что десятки агентов ютятся в тесных комнатушках, так что совершенно очевидно, что агент Нолтон находится в верхней части местной иерархической лестницы. В ее кабинете к нам присоединяется спецагент Луджевский, который выглядит как студент колледжа. После того, как нам приносят кофе и обмен любезностями заканчивается, мне дают слово. «Я быстро обрисовываю суть работы фонда «Блюститель» по делу Куинси Миллера и объясняю, что его, по нашему мнению, подставили участники шайки наркодельцов, которым помог в этом ныне бывший шериф округа Руиз. Теперь же, поясняю я, когда мы подали ходатайство об отмене приговора и освобождении нашего клиента из заключения, те, кто в свое время действительно имел отношение к убийству Кита Руссо, забеспокоились». Я называю имена Нэша Кули, адвоката из Майами, защищающего интересы наркодельцов, и Микки Меркадо, одного из его подручных. А затем делюсь своим предположением, что эти двое, а возможно и другие, неизвестные нам люди, стоят за блестящей, в общем-то, идеей покончить с расследованием, убрав нашего клиента. «А это должно сработать?» — интересуется Агнес Нолтон. «Если ваш клиент умрет, что будет дальше?» «Да, это сработает», — подтверждаю я. «Наша задача заключается в том, чтобы освобождать невиновных людей из тюрьмы. У нас нет ни времени, ни ресурсов для того, чтобы реабилитировать несправедливо осужденных посмертно». Нолтон понимающе кивает, и я продолжаю. Рассказываю о Куинси и делаю особый акцент на том, что он никогда не входил ни в какие тюремные группировки и не участвовал в разборках. Соответственно, у активистов-арийских священнослужителей не было никаких причин нападать на него. «Значит, мы говорим о заказном убийстве», — уточняет Нолтон. «Да, об убийстве по найму». которое считается преступлением, нарушающим федеральное законодательство. Совершенно очевидно, по крайней мере для меня, что Агнес Нолтон заинтриговала наше дело. Луджевский внешне невозмутим, словно игрок в покер, однако не упускает ничего. Вскоре он открывает ноутбук и начинает копаться в интернете. Я тем временем продолжаю. «У нас есть фамилии двоих нападавших». Они оба осуждены за убийство. Вы когда-нибудь слышали об арийских священнослужителях? Нолтон улыбается, и ее интерес возрастает. Шайка торговцев наркотиками, мексиканский наркокартель, продажный шериф, убийство адвоката прямо в кабинете, осуждение за это преступление невиновного. А теперь еще и попытка заказного убийства, чтобы приостановить деятельность некоммерческой организации и не дать освободить человека, в отношении которого была совершена судебная ошибка. Такие дела попадаются не каждый день. «Да, конечно, слышала», — отвечает она. «Но мы слишком заняты отправкой преступников в тюрьмы, так что нам некогда следить за тем, чем они занимаются там. Вы планируете сообщить мне фамилии нападавших?» «А что вы с ними собираетесь сделать?» Агнес Нолтон несколько секунд думает, отпивая небольшими глоточками кофе из стаканчика, а затем смотрит на Луджевский. Тот отрывается от ноутбука и произносит. «Арийские священнослужители в свое время отделились от Арийского братства, самой крупной белой тюремной банды в США. Членство стоит примерно 10 тысяч долларов, но списки участников мало где ведутся аккуратно. В основном сфера их деятельности — снабжение заключённых наркотиками, продуктами, питания всем, что так или иначе связано с сексом, сотовыми телефонами. Выйдя на свободу, если только им это удаётся, участники группировки продолжают заниматься криминальной деятельностью. «Повторю ещё раз», — говорит Нолтон, обращаясь ко мне. «Мы слишком заняты здесь, по эту внешнюю сторону решётки». «Есть еще тюремный охранник. Он, вероятно, был замешан в нападении», — сообщаю я. «Белый мужчина, который в нужный момент отвернулся и ничего не видел. Он может оказаться слабым звеном». «Мне нравится, как вы мыслите, пост», — замечает Агнес Нолтон. «Но мы ведь с вами в определенном смысле занимаемся похожими делами». «Вы раскрываете преступление, чтобы посадить кого-то за решетку. Я раскрываю преступление, чтобы освободить из-за решетки невиновных». Для Адама Стоуна это был совершенно обычный рабочий день. Он отметился на входе в 7.59, 15 минут провел в раздевалке, попивая кофе и поедая пончик в обществе двух других охранников. Адам Стоун вовсе не торопился явиться в блок Е, чтобы провести там еще одну полную напряжение смену, надзирая за преступниками, которые с удовольствием убили бы его, если бы он дал им такую возможность. Среди заключенных было несколько человек, кому Стоун симпатизировал, и потому ему нравилось, как они его беззлобно поддразнивают. Остальных он презирал и даже ненавидел, особенно чернокожих. Стоун вырос в сельской местности, где царили жесткие нравы, а чернокожих почти не было, и их недолюбливали. Его отец был убежденным расистом, презиравшим всех цветных и винивших их в том, что он не преуспел в жизни. Мать Адама Стоуна говорила, что во время учебы в школе ее пытался изнасиловать чернокожий парень-спортсмен, хотя официально никаких обвинений против кого-либо она никогда не выдвигала. С детских лет Адама учили избегать общения с чернокожими и разговаривать с ними, используя исключительно ругательство. Впрочем, на должности тюремного охранника выбора у него не было. 70% заключенных Коррекционного института Гарвина составляли чернокожие и метисы, да и большинство коллег Адама тоже. За 7 лет работы в тюрьме он только укрепился в своих российских убеждениях. Адам видел врагов в самом худшем свете и в ситуации, которая максимально способствовала развитию его расовой неприязни. За решеткой эти люди, всю жизнь в той или иной форме подвергавшейся дискриминации, в тюрьме чувствовали себя хозяевами. Их очевидное стремление отыграться на белых зачастую вызывало у Адама страх». Белые заключенные, чтобы противостоять чернокожим, тоже вынуждены были объединяться в банды. Адам Стоун втайне восхищался арийцами. Находившиеся в численном меньшинстве и постоянно подвергавшиеся угрозе, они умудрялись выживать, принося друг другу клятвы, скрепленные кровью. Их страсть к насилию зачастую была просто пугающей. Тремя годами ранее они напали на двух чернокожих охранников с бритвенной остроты за точками и жестоко порезав, спрятали их и наблюдали за тем, как те умирают, истекая кровью. Весь рабочий день Адам продефилировал по заведенному маршруту, конвоируя заключенных в медпункты обратно. Провел, как положено, час, следя за мониторами камер наблюдения. растянул свой 30-минутный перерыв на ланч до часа и зарегистрировался на выходе в 4.30. За 8 часов непыльной вроде бы работы, по 12 долларов за каждый час, он даже не вспотел. Адам Стоун понятия не имеет, что агенты федерального правительства целый день исследовали его биографию, всю его жизнь. Двое из них ведут за ним слежку после того, как он покидает тюремный комплекс. Машина, на которой ездит Адам, его радость и гордость. Это вымытый до блеска, без единого пятнышка грязи, «Додж-Рэм». Огромный, похожий на грузовик-пикап с покрышками увеличенного диаметра на черных колесных дисках. Хозяин вносит за него 650 долларов в месяц и выплачивать кредит ему еще много лет. Жена водит «Тойоту-седан» одной из последних моделей. Это забирает из семейного бюджета 300 долларов в месяц. Дом приобретен в ипотеку и обошелся супругом в 135 тысяч долларов. Балансовый остаток на их счету, данные о котором были получены благодаря выписанному ордеру, составляет всего 9 тысяч долларов. Иными словами, Адам Стоун и его жена — работающие неполный день в офисе страховой компании, живут явно не по своим скромным средствам. Адам останавливается рядом с загородным универмагом, чтобы заправиться, и заходит в помещение АЗС, собираясь расплатиться. Когда он возвращается, его уже поджидают двое мужчин в джинсах и кроссовках. Они быстро представляются, говорят, что работают в ФБР, показывают значки и заявляют, что хотят поговорить. Для крутого парня, который в форме должен чувствовать себя еще более крутым, Адам ведет себя слишком смирно. Он явно трусит. На лбу у него выступают капли пота. Агенты идут к заброшенной школе. Она находится примерно в миле от заправки. Рядом с ней пустая автостоянка с покрытием из гравия. Адам следует за ними. Наконец, все трое останавливаются под Старым Дубом, там, где раньше была игровая площадка. Адам присаживается на край деревянного стола для пикников и, пытаясь выглядеть спокойным, интересуется. «Что я могу для вас сделать, парни?» «Мы хотим задать вам несколько вопросов», — произносит агент Фрост. «Валяйте». На губах Стоуна появляется деланная улыбка. Он нервно вытирает пот со лба рукавом. «Мы знаем, что вы работаете охранником в Коррекционном институте Гарвина», — вступает в разговор агент Таггарт. «Уже семь лет, так?» «Да, сэр, примерно». «Вы знаете заключенного Куинси Миллера?» Адам хмурится и смотрит вверх, на ветки дерева, делая вид, будто роется где-то в глубинах своей памяти. затем качает головой, что выглядит весьма неубедительно. «Вряд ли», — отвечает он. «Вообще-то в нашей тюрьме много заключенных». «А как насчет Роберта Эрла Лейна и Джо Драмика?» — продолжает Фрост. «Вы с ними знакомы? Встречались когда-нибудь?» Адам с готовностью улыбается и произносит. «Ну, конечно, они оба содержатся в блоке Е». «Я как раз там сейчас работаю». Куинси Миллер, чернокожий заключённый, три дня назад был избит до полусмерти в коридоре между тренажёрным залом и мастерской, рядом с блоком Е, говорит Таггарт. Кроме того, он получил по меньшей мере три колотые раны. Нападавшие решили, что он умер. Это произошло во время вашего дежурства. Вам что-нибудь об этом известно? «По-моему, я что-то об этом слышал». «Еще бы вы об этом не слышали», — усмехается Фрост и делает шаг по направлению к Стоуну. «Но ну, в нашей тюрьме часто случаются драки», — примирительным тоном говорит Адам. «Значит, вы не видели, как Лейн и Драмик напали на Куинси Миллера?» — спрашивает Таггарт. «Нет». «У нас есть информатор. Он утверждает, что это не так. Вы находились рядом, но ничего не видели по той причине, что просто не хотели ничего видеть. По его словам, вы стояли на стрёме. Наш человек утверждает, что вы на побегушках у бандыарийских священнослужителей, и они обращаются к вам за услугами». Адам резко выдыхает, словно его ударили в живот. Он снова вытирает рукавом пот с лба и пытается улыбнуться, как будто сказанное позабавило его. «Хм, ничего подобного, приятель, ничего подобного», — бормочет он. «Хватит ломать комедию, Адам», — жестко говорит Таггарт. «У нас есть ордер на обыск, и мы уже собрали всю информацию, касающуюся ваших финансов. Нам известно, что на счете в банке у вас девять тысяч долларов». Неплохо для парня, который зарабатывает 12 долларов в час и чья жена получает по десятки в час и трудится неполный рабочий день. Особенно если учесть, что у этого парня двое детей, и он никогда не получал денег в наследство от родственников. отратит этот парень по меньшей мере две тысячи в месяц на оплату кредитов на крутые тачки и ипотеки. И еще умудряется покупать продукты и оплачивать телефонные счета. Вы явно живете непосредством, Адам. И от нашего информатора нам известно, что вы подрабатываете, снабжая арийских священнослужителей наркотой. Мы можем доказать это завтра же, в суде. Это блеф. Такой возможности у агентов нет. Однако Адам, разумеется, этого не знает. Эстафету принимает Фрост. «Вам предъявит обвинение Федеральный суд, Адам», — спокойно произносит он. Прокурор Варланды уже работает над этим. Жюри присяжных соберется завтра. Но вообще-то наша цель не состоит в том, чтобы подвергать преследованием тюремных охранников. Многие из них приторговывают всякой дрянью, желая подзаработать. Начальника тюрьмы это не слишком волнует. Ему скорее выгодно, чтобы заключенные были обдолбанными или обкуренными. Они лучше себя ведут, когда не в состоянии толком двигаться. Вы же знаете, как все это работает. Нам наплевать на вашу незаконную торговлю. Мы занимаемся кое-чем более важным. Нападение на Куинси Миллера было заказным, и заказ поступил от кого-то со стороны. То есть в данном случае имел место тайный сговор. Так что речь идет о федеральном преступлении. На глазах у Адама выступают слезы. И он утирает их рукавом. «Я ничего такого не делал. Вы не можете предъявить мне обвинение». «Ну надо же!» — иронично восклицает Фрост. «Это что-то новое. Мы подобного никогда не слышали». «Прокурор вас просто в порошок сотрет», — Адам, — добавляет Таггарт. «У вас нет ни единого шанса. Он добьется, чтобы тюремное начальство немедленно уволило вас». Плакали ваша зарплата, ваши взятки, ваш дополнительный заработок. Вы потеряете свой симпатичный грузовичок с толстыми шинами и брутальными колесными дисками. И ваш дом, черт Адам, все будет просто ужасно». «Хватит этого вашего дерьма», — говорит Стоун, пытаясь набраться мужества и выглядеть волевым, жестким мужчиной, но голос у него предательски дрожит. агентом его почти жаль. «Вы не можете этого сделать!» «Мы постоянно это делаем, Адам!» — усмехается Фрост. «Если вам предъявят обвинение, до суда над вами может пройти два года или больше, если прокурор этого захочет. Ему безразлично, виновны вы или нет. Он просто раздавит, уничтожит вас, и все. Если не будете сотрудничать...» Адам откидывает назад голову и широко раскрывает глаза. «Сотрудничать?» Фрост и Таггард с мрачным видом смотрят друг на друга, словно они не уверены, следует ли им продолжать. Затем Таггард наклоняется и произносит. «Вы — мелкая рыбешка, Адам. Так всегда было и так всегда будет. Прокурору плевать на вас и на ваши дерьмовые взятки». Ему нужны арийские священнослужители, и он намерен выяснить, кто заплатил за нападение на Куинси Миллера. Если подыграете нам, то мы подыграем вам. Вы хотите, чтобы я стал стукачом? Нет, мы хотим, чтобы вы предоставили нам информацию. Это большая разница. Нам надо, чтобы вы, общаясь со своими приятелями, добыли нужные сведения и передали их нам. Если вы узнаете, кто заказал нападение на Миллера, мы забудем о том обвинении, которое может быть выдвинуто против вас. «Они меня убьют!» — говорит Стоун и начинает рыдать. Он громко всхлипывает, закрывая лицо ладонями. Фрост и Таггарт недовольно оглядываются по сторонам. Мимо по дороге проезжают машины, но, похоже, на троих мужчин на пустой автостоянке никто не обращает внимания. Через несколько минут Адам Стоун наконец успокаивается. «Они не убьют вас, Адам, потому что ничего не узнают», произносит Таггард. «Мы постоянно работаем с информаторами и представляем, как играть в эту игру». И потом Адам добавляет Фрост. Если ситуация станет слишком опасной, мы вас вытащим и найдем вам работу в каком-нибудь другом федеральном учреждении, где вам будут платить вдвое больше, да и прочие ваши доходы удвоятся». Адам смотрит на агентов красными от слез глазами и спрашивает. «А можем мы все это провернуть по-тихому? Ну так, чтобы никто об этом не знал, даже моя жена». Сказанное Адамом слово «мы» означает, что сделка заключена. «Разумеется», — кивает Фрост. «Неужели вы думаете, что мы кому-нибудь рассказываем о наших секретных информаторах? Да бросьте, приятель. У нас даже есть учебное пособие о том, как осторожно нужно сотрудничать с со осведомителями». Довольно долго все трое молчат. Адам смотрит вниз на гравий. и вытирает рукой с лица остатки слез. Агенты наблюдают за ним. В этот момент они ему почти сочувствуют. «Я могу подумать», — интересуется сон «Дайте мне немного времени». «Нет», — возражает Фрост. «У нас нет времени. Все происходит быстро, Адам. Если Куинс Миллер умрет, вы окажетесь на крючке как соучастник убийства». совершенного при отягчающих обстоятельствах. А это опять-таки федеральное преступление. А в чем сейчас меня могут обвинить? В покушении на убийство, в преступном сговоре. Максимальный срок — 30 лет тюрьмы, и прокурор постарается, чтобы вы получили все, что полагается. По полной программе. Адам качает головой, и, похоже, вот-вот опять расплачется. А если я... «На все соглашусь, как вы требуете», — тихо спрашивает он. «Никакого обвинения, никакого суда. Вы останетесь на свободе, Адам. Не будьте дураком». «Это один из тех самых моментов, которые могут кардинально повлиять на всю вашу жизнь, Адам», — заявляет Фрост. «Если вы прямо сейчас примете правильное решение, то будете жить как прежде. совершите ошибку и вас запрут в камере с теми же зверюгами-заключенными, кого вы охраняли. Адам выпрямляется, а затем сгибается вдвое, и его выворачивает наизнанку. «Извините», — бормочет он. Адам отходит к краю игровой площадки, и его снова начинает рвать. Фрост и Таггард отворачиваются и смотрят в сторону дороги. Тем временем Адам, встав на колени под большим кустом, продолжает корчиться от рвотных позывов. Когда, наконец, ему становится легче, он снова подходит к столу для пикников и присаживается на него. Его рубашка намокла от пота, дешёвый коричневый галстук испачкан остатками ланча. «Ладно, я согласен», — хрипло произносит он. «Какой будет ваш первый приказ?» Фрост реагирует мгновенно. «У Лайной Драмика есть мобильный телефон?» «У Драмика есть. Я сам ему передал его». «Где вы его взяли?» Адам колеблется, прежде чем бросится в омут головой. Он понимает, стоит начать говорить, и обратной дороги не будет. «Есть один тип. Мэйхолл. Не знаю, как его зовут». «Да и насчет фамилии Мэйхол не уверен. Скорее всего, она не настоящая. Где он живет, тоже не знаю. И откуда он, мне неизвестно. В общем, он порой появляется здесь со всякой всячиной для его парней в тюрьме. Это сотовые телефоны и наркотики, обычные таблетки и метамфетамин. Дешевая дурь. Я проношу это внутрь и передаю нужным людям». «Мэйхолл платит мне тысячу баксов в месяц наличными, плюс еще дает немного наркоты, которую я могу продать сам. Я не единственный охранник, кто этим занимается. Тяжело выживать, получая по двенадцать долларов в час». «Понятно», — кивает Таггарт. «А сколько в тюрьме арийских священнослужителей?» «Двадцать пять, тридцать. У братства людей больше». — Сколько охранников обслуживают священнослужителей? — Я больше никого не знаю. Каждый из тех охранников, кто этим занимается, работает с определенной группой заключенных. Сомневаюсь, что Мэйхолл намерен привлекать кого-либо еще. У нас с ним все налажено. — Он сидел? — Уверен, что да. Вступить в члены арийских священнослужителей можно только в тюрьме. — «Вы можете раздобыть сотовый телефон Драмика?» Адам пожимает плечами и улыбается с умным видом. «Естественно. Мобильные телефоны пользуются большим спросом, и иногда их варвают. Я зайду в камеру Драмика, когда он будет во дворе, и сделаю так, что это будет выглядеть как кража». «Как скоро?» — спрашивает Таггарт. «Завтра». «Ладно, сделайте это». «Мы отследим его звонки, а вам дадим для Драмика другой телефон, взамен прежнего». «А этот самый Мэйхол ничего не заподозрит, если у Драмика появится другой телефон?» — спрашивает Фрост. Адам ненадолго задумывается. Видимо, ответить на данный вопрос не так просто. Затем он качает головой и говорит. «Сомневаюсь». Парни, сидящие за решёткой. Эти телефоны покупают, продают, обменивают, воруют. В общем, чего только они с ними не делают. Таггарт, наклонившись вперёд, протягивает руку. «Ладно, Адам. Значит, мы договорились?» Столм неохотно пожимает ему ладонь. «И учтите, Адам, ваши телефоны тоже прослушиваются», — добавляет Фрост. «Мы контролируем все, так что никаких глупостей. Ясно?» Агенты оставляют Адама Стоуна около стола для пикников и уходят. Он смотрит вдаль и размышляет о том, как же так получилось, что его жизнь настолько быстро изменилась.